Тогда в путь приказала Биата, и сотни одна за другой потянулись по горному склону. Сама Полимарха решила подождать Пелиду. В этот вечер, только сейчас Биате удалось обдумать свое положение. Она первая увидела, что ущелье заперто врагами. Что же произошло? Ее полимарху отторгли от царских наездниц и послали командовать пешими. Ей, лучшей всаднице фермаскиры, придется оставить коня и карабкаться по скалам, спускаться на ягодицах по кручам. Что может быть обиднее для полимархии и амазонки? Мало того, что Атос унизил ее этим поручением, она оскорбила недоверием, послав с нею Пелиду. Эта растолстевшая баба — Лет тридцать, если не больше, не одевала боевые доспехи. Эта жирная взяточница или хаимка, разучившаяся воевать, не отойдет от нее ни на шаг и будет вмешиваться во все приказы. Почему Атоса сказала «и заменит ее в случае гибели»? Может, Верховной судье дан приказ убить Биату в нужный момент? На это у нее хватит силы. Злость и обида душили Биату. И как нарочно не появлялась Пилида, Сотни уже растворились в темноте, а судьи все не было. Наконец она появилась. Биата решила сразу показать ей свою власть и сказала строго. — Ты не в суде, дорогая. Изволь помнить, ты в строю. Сотни уже ушли. — Прости, Полимарха, эти проклятые доспехи. Я еле нашла их. — А уж их совсем было тяжело. Они малы. — Чего сидишь? Слезай с коня, будем догонять сотни. — О, боги! Я не заберусь на такую высоту. — Треси мясом, сбрасывай жир! — зло крикнула Бята и зашагала по склону. Пелида пыхтя тронулась за ней. Бята ожидала более трудного пути передавая сотенная, видимо, и вправду хорошо знала горы. Она вела гоплиток наикратчайшими тропинками, минуя крутые и опасные подъемы. Когда сотни спустились в долину, до рассвета было еще далеко. Вид у до плачевной. Одежда под панцирем потная хоть выжимай. Ремни в кровь растерли тело, пряжки у пояса лопнули, и судья несла его в руке. Меч волочился по земле, щит утерян в дороге. Биата поглядела на нее, покачала головой. — Иди в кусты пили да отдыхай. Я сама расставлю сотни. — Спасибо. Судья тяжело дышала. — Только ты не уходи. Я не успела передать. Атосса была недовольна, что ты поторопилась уйти. Она думает прорвать мужской заслон и вывести царские сотни из ущелья. Мы должны ждать. Как только колесница священная появится в прорыве, нам надо ударить по войскам лоты, чтобы они не помешали Атоссе выйти в долину. Она хочет расколоть врагов на три части. Одну она возьмет на себя, другой оставит Антагоре, а мы должны сковать лоту». «Я поняла» замысел паномархи. Иди отдышись. «Безмерно твое коварство, Атосса!» думала бята обходя пешие сотни. «Сковать лоту, силы которой неисчислимы, нельзя! Гоплитки и бята посланы на верную гибель, пожертвовав пятью тысячами пеших воительниц, Атоса невредимой выйдет на простор долин. Хитро!» Бята, как и все наездницы, о гоплитках была невысокого мнения. Но сейчас она убеждалась в обратном. Много ли времени прошло, а пешие сотни уже стояли в нужном порядке. Тысячные доложили ей, что в сторону врага послана разведка. Если путь свободен, то можно идти на сближение. Холм на котором остановились Тифис, Диамет и Царица, был невысок, но находился в очень удобном месте. С него хорошо просматривалось все кругом. Впереди было видно ущелье и ряды пеших турнейцев, заслонившие его. Справа и слева долину подковой обнимали горы, там расположились конные отряды Милета и Лоты. За холмом сзади расстилалась огромная долина, ограниченная небольшой речкой Белькарнас. По ее берегам росли кусты Терновника и Кизила. Здесь стояли повстанцы во главе с Чокей.